Но нет. Движением руки он приказал нам спрятаться в расщелине скалы. Затем он указал на какую-то точку в водной массе. Я стал внимательно всматриваться. В пяти метрах от меня мелькнула и пошла ко дну какая-то тень. Тревожная мысль об акулах пронеслась в моем мозгу, но я ошибся. На этот раз мы имели дело не с морскими чудовищами. Это был человек. Живой человек, индус, ловец жемчуга, бедняга, явившийся, несомненно, собирать колосья раньше жатвы. Я заметил дно его лодки, стоявшей на привязи в нескольких футах над его головой. Он нырял и всплывал непрерывно. Опускаясь в воду, он держал между ног камень, обточенный в виде сахарной головы и привязанный веревкой к корме лодки, что помогало ему быстрее опускаться на дно. В этом состояло все его водолазное снаряжение. На глубине примерно пяти метров он выпускал камень, бросался на колени и торопливо заполнял сетку, привязанную у пояса, первыми попавшимися под руку раковинами. Затем он всплывал на поверхность, опоражнивал сетку, опять брал камень и снова начинал ту же операцию, продолжавшуюся секунд тридцать. Водолаз не видел нас. Мы укрывались за выступом скалы. Да и как мог этот бедняга индус предположить, что люди, существа, подобные ему, находятся рядом с ним, под водою, наблюдая за каждым его движением, не упуская ни единого момента его ловли? Много раз он всплывал и снова погружался в воду, и всякий раз он приносил не более десятка раковин, потому что их надо было отрывать от грунта, к которому они прикрепились своими крепкими бисусными нитями насколько раковин, из-за которых он рисковал жизнью, было пустыми. Я внимательно следил за ним. Он нырял и всплывал на поверхность через определенные промежутки времени, и в течение получаса никакая опасность не угрожала ловцу. У меня начал уже пропадать интерес к этой занятной работе, как вдруг индус, стоявший на коленях, шарахнулся в сторону, вскочил на ноги и сделал попытку всплыть на поверхность воды. Я понял причину его испуга. Гигантская тень пронеслась над несчастным водолазом. Это была акула огромной величины. Она приближалась к нему наискось с горящими глазами с разверстой пастью. Я замер от ужаса. Не мог сделать ни малейшего движения. Сильным ударом плавников прожорливое животное ринулась на индуса. Индус отскочил в сторону и избежал зубов акулы, но он не успел уклониться от удара ее хвоста. Удар пришелся по груди и сшиб его с ног. Все это свершилось в несколько мгновений. Акула сперва несколько приостановилась, а затем... Перевернувшись на спину, снова ринулась на индуса, собираясь перекусить его пополам. Но тут я увидел, что капитан Немо, стоявший возле меня, выхватил из-за пояса кинжал и шагнул навстречу чудовищу, готовясь вступить с ним в единоборство. В тот момент, когда страшная тварь уже готова была вцепиться зубами в несчастного ловца, внимание ее привлек новый противник. Перевернувшись на брюхо, животное бросилось в сторону капитана Немо. Я как сейчас вижу его Откинувшись немного назад, он с удивительным хладнокровием ожидал приближения страшной акулы. И как только там бросилась на него, капитан с удивительной ловкостью отскочил в сторону, уклонился от удара и тут же по самую рукоятку всадил ей в брюхо кинжал. Но не все еще было кончено. Завязалась отчаянная борьба. Акула, образно говоря, взревела. Кровь потоком лилась из-за ее раны. Море красилось в багрец, и сквозь окровавленные воды я уже не мог ничего увидеть». Я не мог ничего увидеть до той минуты, пока мест кровавой волны не отхлынули, и пространство вокруг нас не очистилось. И тут я увидел, что отважный капитан, вцепившись в плавник акул, отчаянно борется с животным, нанося ему в брюхо рану за раной. Но он был лишен возможности нанести решительный удар, попасть в самое сердце. Растерзанная акула изгибалась и разбрасывала хвостом воду вокруг себя с такой силой, что я едва держался на ногах.